Издание являлось западническим. Такое определение давала ему и собственная редакция. В текстах поездок за границу эпизодически встречается визуально-графическое сопровождение, фото-иллюстрации, ставшее неотъемлемым атрибутом современного тревел-медиатекста. Журнал «Прекрасное далеко» начало выходить в 1912 году. Сначала в издании просветительская и организаторская функции реализовывались в равной степени. Страны ближнего зарубежья демонстрировались для читателя как своего рода туристический, исторические бренды: Франция, Италия, Швеция, Богемия, Прага. При этом значительная часть текстов посвящалась России и странам родственной культуры. Тексты о внутреннем и выездном туризме чередовались. Так были подробно даны описания маршрутов по Калужской губернии в номере 1, в номере 2 главной темой стала Болгария, а также регионы России: Кавказ, Крым и Италия. Эм, в каждом выпуске присутствовали рекламные блоки гостиниц, расположенных как в России, так и в других странах. Туристы информировались о состоянии таможенных пунктов, правилах прохода судов и грузов.